На этом острове Сыри росло много ржи с колосьями в виде огромного мясистого гриба, где лежал печеный хлеб, который можно было брать и есть. Мы много гуляли по этому чудесному острову и нашли на нем семь молочных рек и две из пива. На шестнадцатый день пути мы пришли к противоположной стороне острова. Здесь мы наткнулись на громадные равнины заплесневелого сыра, так высоко ценимого знатоками. Вместо сырных червей, как следовало бы ожидать, на этих необозримых равнинах росли превосходные плодовые деревья. Персики, абрикосы и многие другие, совершенно нам неизвестны. Все эти деревья поражали нас своими размерами. На них было множество птичьих гнезд. Нам бросилось в глаза громадное гнездо исполинского орла, которое было не менее крыши собора святого Павла в Лондоне. Оно было искусно свито из нескольких огромных деревьев. В нем лежало, по крайней мере, я говорю это без всякого преувеличения, 500 яиц. Каждое яйцо было величиной с двенадцати ведерную бочку. После больших трудов и усилий мы разбили одно яйцо и нашли там птенца, который был больше двадцати взрослых коршунов. В ту же минуту прилетел орел, схватил капитана и поднял его вверх на целую милю. Ударив его в воздухе несколько раз крыльями, Птица бросила капитана в море. Хорошо, что наш капитан отлично плавал и скоро выбрался на берег. Все мы вернулись на корабль. В гавань мы пошли другой дорогой, где, к нашему удивлению, нашли немало нового, интересного и невиданного нами. Так. Мы застрелили двух диких быков с одним рогом на лбу между глаз. Потом мы очень об этом пожалели, так как узнали, что островитяне искусно приручают быков, которые отлично ходят и в упряжи, и под седлом. Мясо этих быков вкусно и питательно, но народ, как я говорил, ест только молоко и сыр. Мясной же пищи здесь совсем не знают. До гавани оставалось два дня пути. Мы шли по опушке леса. В одном месте мы увидели, что на сучьях высокого дерева болтаются трое повешенных. Я узнал, что их повесили за то, что по возвращении из путешествия они бессовестно лгали, описывая местности, которых не видели. и приключения, которых не было. Я нашел, что с ними поступили справедливо. Правда, наказание им придумали уж очень жестокое, но наказать за такие проступки следовало. Нет ничего отвратительной лжи в рассказах путешественников. Всякий рассказчик должен постоянно помнить, что истина, Прежде всего.